Глава 16. Круть! Давно пора. У меня уже ножки болят пешком ходить, на волне энтузиазма воскликнула сестра. А что ты себе купишь? Lexus или другой премиум можно не предлагать, да? Мне нужна экономичная модель с небольшим расходом бензина. но не очень маленькая, не хочу, чтобы в ней было тесно. И недорогая, конечно. Поедем в автосалон, тут недалеко, минут десять на автобусе. Хочешь, понесу, если ноги болят. Вот такая тика, не стесняющаяся скорчить забавную рожицу и показать язык, мне нравится намного больше, чем идеальная юная леди, соблюдающая традиции и молчащая до той поры, пока взрослый не разрешит ей говорить. «Подкатил приступ жадности, сказавший, что где-то меня поджидает машина курильщика Рюджина Рюты, за которую мне не придется переплачивать. Но там в плохом смысле горячий автомобиль, на котором совершали преступление, да еще и выдающий мою связь с напавшими на инспектора Кикучи бандитами». На всякий случай проверил график работы и район нахождения автосалона «Тойота». Эта часть района на относительной возвышенности, и туда вода не дошла. Да вообще мало куда дошла, больше всего не повезло району, где находится все еще моя квартира, в других местах подтопления более локальные. Но и попасть к себе домой, забрать остатки вещей я явно скоро сумею. Городские службы работают оперативно, судя по новостным сайтам. Заодно, раз смартфон находился у меня в руках, поделился хорошими новостями с Мияби и Анушей. Уверен, обеим девушкам Тика уже не совсем чужая. Обе порадовались за нашу семью и написали теплые поздравления. На время суда я переводил аппарат в полностью беззвучный режим — и потому только сейчас обратил внимание на несколько новых текстовых сообщений. Сначала длинное, написанное вежливой речью письмо от ассистента Ватанабы Сана. Меня просили ответить, куда и на какое время подъехать съемочной группе для проведения оговоренного ранее интервью. В короткой переписке с ними назначил встречу на сегодняшний вечер, указал адрес студии, куда подъехать. Второе послание от Акумы Сана. Акана Акума. Сэмпай, ты же не забыл, что в субботу едешь в загородный клуб играть в покер, защищать честь Аканы Групп, считай это служебной командировкой. Нии На этих выходных я планировал поехать проверить, все ли в порядке на отцовской ферме. Акана Акума. Тебя что, часто в элитные клубы зовут? все за счет компании на двоих бери свою девушку, покажи ей красивую жизнь. не домокота, чтобы к ней проявил интерес кто-то богатый и влиятельный Ааны акума да не выдумывай там всяких красоток толпа твоя на общем фоне затеряется а на ферму поезжай сегодня или завтра будет себе выходной по причине наводнения я распоряжусь, все оформит договорились, «Наверное, я мог бы выбить из него больше. Выходной для Мияби, например. Или премию. Не за просто так цирковую зверушку же изображать. Но тот же не свойственный мне азарт, что подтолкнул к карточному столу в Хиросиме, полез снова. Там ведь будут уже не любители-айтишники, принявшие на грудь, а серьезные игроки. Кто я буду против них? Хищник или жертва?» А раз я сам этого хочу, то наглеть не стану». «Зашибись! Я тоже туда хочу!» Конечно, сестренка подглядывала ко мне в экран. «Как думаешь, я смогу изобразить совершеннолетнюю?» Выразил свой скепсис одним только красноречивым взглядом, который окинул ее угловатую фигуру. «Ничуть не тянет, пока сестренка на взрослую». Вот мальчишку изобразить сможет при необходимости. Ну и ладно, я устрою свой покерный турнир. Ну чё ты так смотришь, я знаю, что детям нельзя, не спалюсь. Учти, как раз за такие выходки и могут лишить опеки. Для порядка пригрозил я, знаю что эффект нулевой. Но тут же подсластил пилюлю. Можешь против меня вечером сыграть, мне как раз тренировка нужна. Сможешь меня хоть раз обыграть, исполню одно желание, в рамках разумного. Если не можешь издержать поток, стань руслом, направляющим его. Так говорил Хидаусан в одной из проповедей для культа небесной гармонии. По большей части он в своих речах перед паствой пафосную чушь нес, Но тут мысль определённо дельная. «Победить меня девочке не светит, конечно, но дополнительный опыт игры против того, кто будет стремиться мухлевать, лишним не станет». Закончив думать эту мысль, отправил Аку Микуну короткое «Ок». Вроде как и согласился, но не обозначил на каких условиях. Что-то в деталях ещё возможно изменить. До автосалона доехали на автобусе. По пути изучил ассортимент на их сайте. Привлёк внимание гибрид Toyota Aqua, известный в других странах под названием Prius. «Вместительный, экономичный, всё как я хотел. Два с половиной миллиона йен, которых у меня сейчас нет, но можно купить в кредит? Таковой выйдет необременительным при действующей в наше время низкой ключевой ставке. Однако жить взаймы для меня не то чтобы неприемлемо, но неприятно. Как компромисс рассмотрю покупку в кредит с немедленным погашением после получения денег за золото. Аналогичный подержанный вариант обойдется намного дешевле, если рассматривать авто старше пяти лет. Тоже не лежит душа, если честно. Покупка бывших в употреблении вещей вместо новых вообще не в наших национальных традициях. Это гайдзины с радостью скупают старые японские машины, зная про их отличное качество и надежность. Но дешевле. Вместе с теми 600 тысячами, которые еще не выплатил мне воришка оператору, смогу, наверное, расплатиться сразу и не быть никому должным. Так ничего, по сути, и не решил. Надо посмотреть, что предлагают». Хорошо бы все купить и оформить прямо сегодня, чтобы использовать для грядущей поездки в деревню. И так уже сплошные расходы, не хочу еще и на аренду тратиться». От автобусной остановки до дилерского центра «Тойота» дошли пешочком. Приятная короткая прогулка под ласковыми лучами вернувшегося к нам солнышка, бескорыстно дарящего свое тепло жалким смертным. «Братик, смотри!» «Там машина твоего любимого цвета», — указала мне девочка на парковку с непроданным. Все так. Ярко-оранжевый в тон моему счастливому галстуку автомобиль так и привлекал внимание. Вот только была эта спортивная модель с многочисленными следами кустарного стритрейсерского тюнинга. Спойлер на багажнике, декоративные обвесы со всех сторон. Где-то я такую видел, в кино или в манге. Подошли к привлекшему внимание транспортному средству поближе, все равно было по пути к зданию салона. Покупатели тут, прежде чем добраться до менеджеров, проходят почти через всю парковку и могут рассмотреть предложение. К лобовому стеклу с обратной стороны приклеен листок с описанием. Toyota Mark II, 1993 года выпуска. Пробег 330 тысяч километров. Цвет перламутровый оранжевый, стоимость 400 тысяч йен. Это была очень красивая машина. Брутальная, агрессивная, переливающаяся всеми оттенками оранжевого на солнечном свету и как будто сияющая изнутри. На вид просторная, с большим багажником и дешевая, недороже дороже Жаль, что совершенно мне не нужная. 5050 в год налога владельцу обеспечены, не считая той суммы, которую предстоит регулярно отдавать автомеханикам за обслуживание раритета. Хотел бы ездить на антиквариате, выбрал бы находку из национального парка. Там хотя бы эксклюзив. Может быть и восстановлю старинное авто, когда разбогатею. Еще и расход горючего. Марк-2 выглядел так, будто готов пожирать бензин десятками литров, отдавая взамен скорость и динамику. А зачем они мне? Я не спиди-гонщик, мне спешить некуда. Наоборот, после памятной поездки на квадроцикле быстрая езда кажется мне опасно неправильной. Круть, братик! Глянь, какая красотка! Тика погладила автомобиль по капоту, как будто котенка. «Не она, а он, Его Величество Марк II, король автострады и принц дрифта», выдал я наиболее подходящее именование. «Но боюсь, что мы пришли сюда за простолюдинами, не обладающими королевскими регалиями». «На самом деле ты братику понравился, я по глазам его вижу», ласково сказала оранжевому чуду сестренка. Просто ты в деревню ездить не сможешь из-за всех этих штук по бокам. А нам надо к папке на ферму будет. Смотрится красиво, не так ли? К нам вышел из офиса представитель салона, безукоризненно выглядящий мужчина лет 30, мой ровесник. На тщательно отглаженной рубашке бейджик Цучия Рен, менеджер. «Очень красиво». Сразу видно истинную Тойоту старой школы. Не удержался я от похвалы. И, несмотря на всю красоту, я эту машину вам не советую. Казалось бы, моя работа в другом — продавать. Но, поверьте, моя обязанность в том, чтобы клиент уходил довольным и не возвращался. Разрешите назваться Цучия Рен, старший менеджер салона Тойота в Кофу. Саврал. «Никакой он не старший. Я бы это и без способности определять ложь понял по надписи на клапане рубашки. Да и удовлетворенность покупателей ему наверняка безразлична, лишь бы жалобы не писали». Перед вами сборник всех недостатков, которые только можно встретить. Большой расход топлива, неудачные габариты, огромные налоги из-за возраста — Почти непреодолимые трудности с техосмотром из-за конструктивных доработок, выполненных одним из прошлых владельцев, и даже яркий цвет быстро перестает радовать, когда понимаешь, как часто придется мыть и полировать, чтобы блеск хорошо сохранялся. И это я вам еще не все рассказал. От всей души не советую. Вот тут вполне искренне. Скорее всего, из-за того, что на продаже новых машин, стоящих раз в пять и выше дороже, он заработает больше. Еще и такой удобный повод заговорить с посетителями потеряет. Наверняка мы не первые, кто залюбовался его величеством, позволив к себе подкрасться. «Очень приятно, Цучия-сан. Нида Макота, моя сестра Нида Тика. Коротко поклонились продавцу». Когда мы сюда шли, намеревались посмотреть экономичный гибрид, подходящий для поездок в сельскую местность. В таком случае пройдемте со мной, вам замечательно подойдет Toyota Aqua. Рекомендую взять новую, чтобы избежать большей части неприятностей с обслуживанием. Немного дороже чисто бензиновых, но быстро оправдает переплату. Бензин, как вы наверняка знаете, сейчас недешев, Все эти топливные кризисы. О ценах на горючее я был прекрасно осведомлен. В арендном центре каждый раз требовали или залить полный бак до возвращения, или оплатить бензин по завышенным расценкам, превышающим таковые на заправках. Так что мысленно бросил очередную горошину на чашу весов, обозначающую покупку новой аквы. А можно сначала на марке втором прокатиться? Законючила сестренка. «На нем никто не ездит, и потому ему одиноко. Мы же можем попросить тест-драйв?» «Возможно, позже, после того, как вы оцените удобство, отделку салона и плавность хода современных гибридов. Запах новой машины ни с чем не сравним, скажу я вам». Нашёл чем завлекать». Это всего лишь всякие химикаты, которые накапливаются в непроветриваемом салоне. Далее продавец повел нас в сторону ряда новеньких аквачек. Вот совершенно иное восприятие, не похожее на короля Марка. Милые лупоглазые жабки с лакированными пузиками. Все такие одинаковые, прилизанные, аккуратные, разных оттенков серого, как сотрудники в бухгалтерии. «И такие же исполнительные!» Цучия-сан принес ключи и предложил прокатиться. «Прекрасно прошла пробная поездка. Очень легко машинка управляется, вот как мысли читает. К арендным приходилось приноравливаться, они несколько неотзывчивые. Тут же другое дело. Денег мне, конечно, не хватит. Значит, возьму в кредит, зато удобно ездить будет». «Обратите внимание на встроенную производителем аудиосистему. К ней подключается любой смартфон и обеспечивает вас громкой связью», — вещал продавец. «И кого он собирается настолько банальной опцией удивить? Она сейчас наверняка вообще у всех производителей есть». «Вы пообещали дать на короле прокатиться», — напомнила Тика, — когда не старший менеджер уже начинал длинную речь о выгодных условиях кредитования. «Братик, ты мне желание обещал. Если меня обыграешь...» «А давай в долг. Если не обыграю, сама тебе должна буду». «Я, конечно, могу устроить вам тест-драйв, но, как уже предупреждал, Mark II 93 -го года станет ужасной покупкой». Вмешался Рен Сан. «По секрету вам сообщу, что у него было уже 17 владельцев. Люди восхищаются ходовыми характеристиками, приглашенные ими эксперты подтверждают идеальное техническое состояние, клиент совершает покупку. А во время эксплуатации машина начинает чудить. Через полгода мытарств и огромных расходов возвращают обратно к нам. Мы персонал салона». Прозвали его Китсуне, и за цвет, и за характер. Злобный хитрый лис усыпляет бдительность во время тест-драйва, но постепенно показывает свою коварную сущность. «И ничего, лисы не злые», — сказала ему сестра. «Мы в походе видели лисичку. Я ей свой бутерброд отдала, а она прямо из рук взяла». «Какая безответственность! Нельзя кормить диких животных!» Сказал бы я, если бы сам этим летом не совершил тот же грех, отдав молоденькой лисе в парке хот-дог. Ну или если бы Мияби не разболтала про этот мой подвиг Ринна Тиан, которая наверняка поделилась с подругой. «Как клиент вы вольны иметь свое мнение?» — уклончиво ответил менеджер, говоря не то, что думает. «Особенно по вопросам живой природы и мифологии». «Эту же машину я вам в любом случае не рекомендую. Не верите в дурной нрав? Посчитайте, во сколько будет обходиться стоимость владения». «Позвольте мне порадовать сестру и прокатить на яркой спортивной машине», — сказал я примирительно. Цучия вздохнул, считая, что я не замечу, и пошел за ключами. Внутри большого Марка все не так, как мне привычно по обычным серийным автомобилям, без тюнинга и модификаций. Первое, что бросилось в глаза — сиденья. Они тут с тонкими спинками, похожими на ванночки, и спереди, и сзади. Приборная панель, как у «Звездолета» из фантастического сериала. Вставил ключ в замок зажигания, и она тут же расцвела разноцветными огоньками — о назначении которых остаётся только догадываться. Динамики, мощные аудиосистемы повсюду, и спереди, и сзади. Спортивный руль уменьшенного размера, короткий рычаг коробки передач. Боги, да тут механика! Не переключал скорости вручную с того момента, как учился ездить на папином пикапе. Уже на экзамене по вождению меня ждала автоматическая коробка передач. Цучия-сан хотел было занять место рядом со мной, но тика его опередила и даже пристегнулась ремнями безопасности. Они тут гоночные, оранжевые в цвет кузова, визуально напоминают подтяжки. Пришлось менеджеру занять место позади. Там непривычный диванчик, а два одиночных кресла, таких же, как и спереди. Странное решение. Да тут все необычное. Марк хороший, не будет нас обижать, сестрёнка погладила приборную панель. Девочка, это же не щеночек, не удержался от комментария представитель автосалона. Конечно, он не собака, они все вредные и кусаются, а он хороший, ласково повторила сестра, продолжая наглаживать пластиковую поверхность. Я как раз повернул ключ, И, коротко рыкнув, под капотом заворковал двигатель. И правда, как большой котенок замурлыкал. Такой, размером с саблезубого тигра. На удивление, умиротворяющий звук. Потратил пару секунд на изучение схемы, нарисованной на рукоятке переключения скоростей. Включил заднюю, плавно вырулил, перешел на первую и понял... что я куплю эту машину, несмотря на все многочисленные «но». Впервые за не такой уж и богатый, но осязаемый водительский стаж я почувствовал себя за рулем, комфортно. Не зудело нигде, на краешке сознания противное, а вдруг что произойдет. Находиться в водительском кресле Его величество было так же естественно, как идти пешком — И это при том, что переделанные органы управления местами странные и непривычные. Вождение я не полюбил, но и раздражать меня оно перестало. «О боги, он и вас очаровал!» — пробормотал с заднего сиденья менеджер. Прожженный торгаш понял все сразу.